Нота. Министра иностранных дел Дальневосточной Республики, министру иностранных дел Китая Ян Хой Цину. Милостивый государь, господин министр. Правительством Дальневосточной Республики получено сообщение о том, что офицерами главного штаба китайских войск и чинами милиции в городе Харбини были произведены обыски на квартирах русских граждан и в помещениях общественных учреждений Дальневосточной Республики. Китайскими властями было заявлено, что обыски производятся с целью обнаружения оружия, каковое обнаружено не было, но во время обысков китайские воинские чины и милиция просматривали также переписку и личное имущество граждан и Учреждений Дальневосточной Республики. Правительство Дальневосточной Республики рассматривает эти действия китайских властей как явно враждебные, направленные против граждан и учреждений Дальневосточной Республики. Несмотря на неоднократные заявления и протесты правительства Дальневосточной Республики, китайское правительство продолжает оказывать покровительство и содействия русским контрреволюционерам, формирующим вооружённые отряды в Маньчжурии и в полосе Китайской Восточной Железной Дороги. В то же время китайское правительство допускает явно недружелюбные действия по отношению к гражданам и учреждениям Дальневосточной Республики. Такая политика свидетельствует, что китайское правительство, ничуть не заботясь о сохранении дружественных отношений с гражданами Дальневосточной Республики и руководствуясь своими симпатиями к русским контрреволюционным организациям, очевидно, и в будущем будет занимать враждебное отношение к Дальневосточной Республике. Явно враждебным отношением к Дальневосточной Республике можно объяснить и тот факт, что китайские власти, наряду с обысками у частных граждан, произвели также обыск у особоуполномоченного Дальневосточной Республики гражданина Азарина. 27 февраля китайские солдаты оцепили помещение канцелярии и личную квартиру особоуполномоченного, арестовали всех находившихся в здании и в продолжении нескольких часов производили обыск в означенном помещении, причем просматривали дела и переписку особоуполномоченного. Правительство Дальневосточной Республики заявляет о своем глубоком возмущении по поводу нанесенного китайскими властями грубого оскорбления достоинству народа и правительства Дальневосточной Республики в лице его полномочного представителя. Дипломатические представители Дальневосточной Республики в других странах пользуются неприкосновенностью личности и жилища, независимо от того, что эти страны не имеют еще вполне официальных отношений с Дальневосточной Республикой. Делегации Дальневосточной Республики на территории Японии и Америки пользуются полным иммунитетом, и правительства этих стран никогда не допускали столь грубого и оскорбительного нарушения принципа неприкосновенности по отношению к представителям Дальневосточной Республики. к а к о е было допущено китайским п р а в и т е л ь с т в о м Правительство Дальневосточной Республики всегда сохраняло этот принцип по отношению к представителям китайского правительства, находящимся на территории Дальневосточной Республики, несмотря на то, что Китай не оформил путем соответствующей Конвенции вопрос о своих представителях в Дальневосточной Республике. Политика же китайского правительства – в отношении представителей Дальневосточной Республики, показывает, что китайское правительство не стесняется нарушать общепризнанные международные нормы и обычаи и даже не считает необходимым соблюдать элементарный принцип взаимного уважения по отношению к Дальневосточной Республике. Правительство Дальневосточной Республики заявляет, что в случае неполучения п р а в и е л ь с должного удовлетворения по этому вопросу в, возможно, кратчайший срок от правительства Китайской Республики, оно будет принуждено принять соответствующие меры по отношению к гражданам и представителям Китая на территории Дальневосточной Республики, ответственность за которые будет целиком лежать на правительстве Китайской Республики. Министр иностранных дел Дальневосточной Республики Я Янсен.